Глава 56. Ума помрачительно, как быстро и одновременно медленно идет время. Проходит месяц, и я оставляю попытки связаться с Тайером. Он замкнулся в себе, до него не достучаться, и он все больше погружается во мрак. Он оболочка человека, которого я люблю. Я продолжаю пытаться, я протягиваю ему руку, но этого недостаточно. Как я его спасу, если он сам не хочет спастись? Я схожу в его дом, он со мной не разговаривает, полностью игнорирует мое присутствие. Поэтому я стала приходить, когда его нет, просто чтобы навести в доме порядок. Мне не хочется, чтобы он жил в грязи, поэтому я делаю все, что в моих силах. В его доме я ощущаю себя ближе к нему, и я всегда чувствую себя немного лучше, когда ухожу. Сегодня я надолго не задержусь. У Джорджи сегодня свадьба. Прибравшись в его доме, за то короткое время, что у меня есть, я еду в центр города, в местную гостиницу, где Джорджия и Майкл проводят церемонию и прием. Я опаздываю, поэтому не удивляюсь, когда моя сестра при виде меня выпаливает. «Ты опоздала!» — она указывает на стол: «Тебе нужна прическа и макияж!» Мама бросает в мою сторону обеспокоенный взгляд. Опустив свою задницу в кресло, я позволяю визажисту и прихмахеру вытворять со мной все, о чем просит Джорджия. Когда с этим покончено, я надеваю платье. И дальше все идет как по маслу. Один из друзей Майкла ведет меня к алтарю, и я ловлю себя на том, что разглядываю толпу гостей. Я знаю, что Тайры здесь нет. Его даже не пригласили. С чего бы ему тут быть? Он стоял бы здесь, если бы у нас была возможность рассказать о нас моей семье. Но мы этого не сделали. А теперь, кажется, не сделаем никогда. Музыка меняется и все встают и ждут торжественного выхода моей сестры. Майкл прокашливается и начинает плакать еще до ее появления. Может, пришло время признать, что этот парень любит мою сестру. Французские двери открываются, и моя сестра входит, держа за руку маму. Ее волосы уже отрастают, но пока они короткие и пушистые. Она собиралась надеть шляпу, не желая ставить Джорджу в неловкое положение своей остриженной головой. Но моя сестра просто поцеловала ее в макушку и отвергла эту идею. Я наблюдаю за тем, как они обмениваются клятвами, и это наполняет меня странной меланхолией. Я по глупости считала, что однажды выйду замуж за Тайра, а теперь... теперь я ничего не знаю. Вся свадьба происходит словно в мгновение ока и одновременно, как в замедленной съёмке. Так я ощущаю время с тех пор, как в то утро оставила Тайра на его кухне. Без него время течет по-другому. Теперь я свидетель, сторонний наблюдатель в своей собственной жизни. Я на автомате произношу речь, но никто вроде бы не замечает, насколько я не в себе. По крайней мере, Джорджия не замечает. Она плачет и обнимает меня, когда я замолкаю. Калип тоже тут, и когда он приглашает меня на танец, я соглашаюсь, потому что не вижу смысла отказывать. Он кружит меня на танцполе, и я опускаю голову на его плечо. Он причинил тебе боль. Это не вопрос, а обвинение. Да. Я убью этого ублюдка. Я искренне улыбаюсь. Возможно, впервые за несколько недель. Думаю, он бы тебя за это поблагодарил. Он вздыхает и еще крепче меня обнимает. То, что случилось с его сыном, ужасно. Его рука сильнее прижимается к моей талии. Не хочу о нем говорить. Он прочищает горло. Ладно, а что тогда хочешь? Не знаю. Честно отвечаю я. Мы раскачиваемся в такт музыке, но танцем это не назовешь. Когда ты это выяснишь, дашь мне знать, хрипло произносит он. Я стою на цыпочке и целую его в щеку. Ты узнаешь первым. После свадьбы Калип подвозит меня домой. Я сто раз повторила, что могу сама сесть за руль, но мое состояние его беспокоило, и я в конце концов поддалась. К тому же, учитывая поздний час, я решила, что так будет безопаснее. Мы подъезжаем к моему дому, и он спрашивает. «Ты в порядке? Или хочешь, чтобы я ненадолго зашел? «Я. Я собираюсь сказать, что я в порядке, но тот вижу, как из своего фургона выходит Тайер. Он не один. Какая-то женщина хихикает и льнёт к нему всем телом. Я смотрю на нее, и в моем горле встает ком. Не понимаю, что творю. Я вылезаю из машины Калиба. «Тайер!» — кричу я. Ощущение такое, будто мое тело режут на части. Что ты делаешь? Он оборачивается и удивленно смотрит на меня. Ублюдок. Женщина хихикает и проводит пальцем по его груди. Кто это? Твоя сестренка? Сестренка? Убейте меня на месте. Что ты делаешь? Повторяю я. Почему у меня мокрое лицо? Я прикасаюсь к щеке и понимаю, что плачу. Тайр не отвечает. Он выглядит застывшим, ошеломленным. Идем, Салем. Калиб хватает меня за руку и пытается оттащить. Тая оживает Не прикасайся к ней, черт возьми. Калиб заслоняет меня, заталкивая за спину. Кто ты, блин, такой, чтобы говорить мне: не прикасаться к ней, а? Ты трахал ее, когда она была моей девушкой. Я не знаю, кто наносит удар первым, но внезапно они оба оказываются на земле и калашматят друг друга руками и ногами. Прекратите! воплю я. Другая женщина растерянно наблюдает за происходящим. «Для меня это слишком». Бормочет она. «Вызову такси». Она уходит, прижимая к уху телефон. «Прекратите!» Они меня не слышат. «О, боже!» Я прижимаю руку к рту и резко отворачиваюсь. Меня рвет прямо на кусты, которые Тайр старательно посадил и подстриг прошлым летом. Мое тело изгибается. Чьи-то прохладные пальцы касаются моей шеи и откидывают волосы назад. Я поднимаю взгляд, и глупышка, ожидая, что рядом окажется Тайер, но это Калеб. «Эй!» Он гладит меня по спине. «Прости, что я сорвался. Ты в порядке?» Я игнорирую его вопрос и ищу в темноте Тайера. Он наблюдает за мной. Наши взгляды встречаются. «Что-то во мне ломается, окончательно разбившись. Я не идеальна. Я совершаю ошибки. Я причиняю людям боль, но я сильная девушка, которую Тайер сделал слабой». Я вытираю рот тыльной стороной ладони и выпрямляюсь. Держась калиба я отпускаю Тайра. Я снимаю с большого пальца кольцо, то самое, которое он подарил мне несколько месяцев назад на Блошином рынке, и вдавливаю его в его грудь. Оно падает на тротуар, и он провожает его взглядом. «Прощай, Тайр!» Мой голос срывается. Впервые за несколько недель на его лице появляется какая-то эмоция, кроме растерянности. Он понимает. Я закрываю за нами дверь, заканчиваю главу. Мы точка в конце предложения, конечная остановка. Я думала, что наша история любви была написана звездами, что все было предопределено, что все чудесно, и такое бывает раз в жизни. Оказывается, мы не что иное, как сгоревшее в огне воспоминания, как развеянный по ветру пепел.